Глава 23 Интересно все-таки устроена вселенная. Если ты будешь думать о создании, с которым меньше всего хочешь встречи, то именно с ним она и произойдет. Существовал ли такой вратарь? Конечно. Нет, не молчун, хотя по мощи старший брат дал бы фору всем остальным. И даже не ворчун. Им был хмур. смертный на этот случай, говорят, от любви до ненависти один шаг. Забавно, учитывая, что никакой симпатии ко мне хмур изначально не испытывал. Поэтому даже в других условиях наша встреча не была бы теплой. А уж сейчас... Бывший напарник, видимо, почувствовал чужие эманации. А может, исключительно мою, которую я даже не попытался скрыть. Я боялся хмуро. Ну, или опасался. Разница в терминологии невелика. А вот вратарь явно искал встречи со мной. Он развернулся, обвел взглядом всю честную компанию и вытащил меч. Ясно, душевного разговора не получится. Связался с отступниками, привлек ищущих на свою сторону. И почему я не удивлен? Потому что ты скучный и не умеешь удивляться, бравировал я. Вид вооруженного хмура уверенности не придавал. «Брат, я не хочу драться». «Брат? Ты? Мне?» «Не смеши. Ты не хочешь драться, потому что знаешь, кто победит. Я несу правду, а ты пытаешься разрушить то, что вратари выстраивали тысячелетиями». «Ты несешь лишь невежество», — вступился за меня Авич. «Если один послушник может разрушить то, что выстраивалось тысячелетиями». Так ли ценно ваша империя? Лживое знание опаснее, чем невежество. К тому моменту Хмур почти добрался на расстояние удара, потому Рунд бросился вперед, обходя вратаря, а Авич достал свой клинок и сразу же скрестил его с мечом Хмура. Конечно, это было неправильно и глупо. Вратарь бьется с вратарем. Не за высший идеал, не за некие блага, а лишь по недоразумению, из-за расхождения в идеологии. потому что одни считали, что могут говорить и чувствовать, что хотят, а другие — нет. И вместе с этим мне почему-то стало жаль хмура. Не сразу, а по истечении нескольких выпадов. Авич ничем не уступал своему оппоненту, мастерски парируя любую атаку. Тогда экснопарник напарник костанул оружие эхо, на что мой нынешний брат ответил тем же самым. И призванные связки с копьями и мечами стали биться между собой. Против шокового разряда Авич использовал лишь усиленную магическую печать, и заклинание, если не сожрало весь урон, то свело его к минимуму. На резкие и внезапные атаки с применением способности отступник отвечал не менее успешно. Даже раскаленный кулак, свободный от оружия руки, остановила такая же длань. Выяснилось, что если брать опытного вратаря, то ему без проблем мог противостоять такой же опытный вратарь. Только у нас было преимущество в количестве, что довольно скоро Хмура ощутил на собственной оболочке. Авич защищался долго, то ли испытывая оппонента, то ли чего-то выжидая. Но в какой-то момент все изменилось. Рунт, уже обошедший Хмура со спины резким движением, пнул того по ноге. Вратарь на мгновение потерял концентрацию и тут же, благодаря сильному удару Авича, отправился в нокдаун. И братья сразу навалились на противника, к нему стремился свет, обнажая меч. Мне вдруг стало понятно, что сейчас должно произойти. «Нет, братья, нет!» Если честно, в весомости моего слова были причины сомневаться. В компании отступников я без году неделя, лидером у них является Авич, да их не просто потренироваться на моих товарищах хотел. Но при этом братья прислушались. Свет вертел головой, смотря то на Авича, то на меня, арунд продолжал удерживать пленника. «Седьмой, твое миролюбие начинает немного доставать», — сказал самый рослый из вратарей. «Авич, неужели ты не понимаешь, если мы убьем хмуро, то дорога в ядро нам заказана?» «Он прав», — неожиданно поддержал меня Рунд. «Я вот только сомневаюсь, что наш брат», — в голосе Авича послышалась издевка, — «мирно уйдет отсюда. Но будь по-твоему». Я унял дрожь в матрице, однако напрягся вновь, потому что слова брата расходились с делом. А ведь взял меч поудобнее и нанес несколько быстрых ударов хмуру, повредив его оболочку. Да что там, почти убив вратаря. После этого он убрал клинок и поднялся. Сейчас все резервы его оболочки работают на то, чтобы залатать раны и спасти ему жизнь. Проще говоря, в ближайшее время он не вояка. И это было правдой. Хмур лежал почти не шевелясь, лишь изредка двигая рукой. Видимо, силился подняться, но внутренних резервов не хватало. Не скажу, что вышло тонко и изящно. Однако ранение не равно убийству. «Спринг, займись делом!» — гаркнула Вич Мейлинке, которая стояла и смотрела на короткую потасовку с открытым ртом. «Потерялась девчонка, если говорить коротко. Я ее понимаю». Не каждый день увидишь, как выясняют между собой отношения вратари. Но ищущая быстро, насколько позволяли поры пришла в себя и побежала. Ну ладно, шустро выдвинулась к первому страйдеру. Получилось все почти так же, как и с тем самым обломком скалы. Механику с под воздействием направления из грозного оружия превратился в красивую игрушку, а после исчез в инвентаре спринг. Осталось четыре. Но именно в этот самый момент пожаловали новые гости. Когда мы считали количество вратарей, то немного ошиблись, и лишь потому, что не видели всех. На пороге сначала появилось четверо братьев, а следом за ними еще трое. Более того, один из них инструктор. И вот теперь расклад сил поменялся. «Кристалл!» — повелительно вытянул руку Джаг, прежде чем я успел испугаться нагрянувших сородичей. Не знаю, почему я отдал ему артефакт. Наверное, понимал, что бежать Кирцу попросту некуда. Да не в том он был в состоянии. Однако джиггернаут, медленно матерясь, пошел к страйдеру. И тут я понял. И не только я. Мне... Устремилась ко мне ладошка Рис, и не только ее. Остальные хорулы тоже хотели присоединиться к веселью. «Седьмой помогай!» — крикнул Авич. Вратари уже теснили моих нынешних братьев. Правда, приятели хмуро не бросились в атаку, сломя голову, а медленно обходили противников, производя кинжальные выпады. Вот Фрейк, к слову, уже держался за руку, из которой сыпалась пыль. А ведь он сильнее меня. От этой мысли внутри зародилось какое-то нехорошее предчувствие. Я отдал еще два кристалла Харулам. Спринг поняла общую смену диспозиции, но собранным в инвентарь страйдером оказалось слишком далека. А после вытащил меч из тяжелой матрицы отправился помогать отступникам. Правда, до поля военных действий добрался лишь условно. Я успел заблокировать удар, который предназначался свету, после чего на меня обратили внимание и латной перчаткой отправили изучать полы склада. Доски хорошие, кстати, плотно подогнанные, целого вратаря выдержали. Вокруг уже мелькали оружие эхо, целью которых было скорее сбить противника с толку, чем серьезно ранить. Огненные шары, висящие над головами, поливали наших сгустками плазмы. Шаровые молнии били электричеством. Инструктор призывал какое-то страшное существо. Из раскаленного воздуха уже вылезала точно ошпаренная кипятком лапа. Нас не собирались оставлять в живых, теперь мне это стало совершенно ясно. Никакого повторного суда не будет, нас сейчас здесь просто раскатают в пыль, как бы двусмысленно подобное не звучало, и отчитаются руководству. Знал ли обо всем это магнитет или карательную экспедицию сюда послал один из старших братьев, глава вероятных предателей? Вопросы были риторические и совершенно не к месту. потому что надо мной склонился один из вратарей. Знакомый, кстати. Только сейчас я понял, где его видел. Точнее, даже не видел, считывал эмонацию Это был тот самый трусоватый заговорщик, которому отдавали приказы возле донжона. И более того, брат меня тоже узнал. Говорите, вратари не испытывают эмоций? Вранье это все. Мы просто пытаемся максимально их подавлять. Но когда чувственное начало берет верх, тушите свет». Вот и сейчас глаза брата сверкнули злобой. Могу поклясться, что даже уродливая мордашка исказилась от ненависти. Еще и заорал дурниной, поднимая надо мной свой меч. Идиот, не иначе. Отлетал он уже молча. Я приподнялся на локтях, пытаясь разглядеть своего спасителя, и сначала даже испугался. С движущимися страйдерами отношения были определенные и четкие, как гигапиксельное изображение схемы реактора турбинного ускорителя из u 3 Я пытаюсь не умереть, они стараются меня убить. Но этот отличался от остальных. Во-первых, был он немного неуклюж, что ли, едва сохранял равновесие. Во-вторых, не собирался останавливаться, продолжая идти с вытянутой рукой. Меня чуть не раздавил, кстати. Не откатись я, так бы все печально и закончилось. В-третьих, недалеко от первого виднелись еще трое страйдеров, также неловко движущихся в нашу сторону. замершие позади механикуса фищущие казались перелетными птицами на фоне спущенного на воду лайнера. И их неподвижность, точно смертные впали в цепенение, лишь добавляла некой нереальности в происходящее. Появление страйдеров внесло определенные коррективы в ход боя. Авич сбил каст с брата-инструктора, свет кинулся на помощь стоявшему на колене Фрею. Рунд перешел в контрнаступление. Да и механикусы наконец добрались до общей свары. Их подвижность была далека до той, с которой столкнулся я в прошлый раз. Сказывалось, что наши смертные управляют страйдерами в первый раз. Но как средство отвлечения внимания эти созданные устройства оказались отличным вариантом. Теперь вратари переключились на них. Молнии били в металлические корпуса, огонь тщетно пытался подпалить броню, мечи с оглушительным звоном отлетали от могучих наплечников. Да, сами механикусы никого не ранили. Лишь один из них, скорее случайно, сшиб с ног вратаря. только воспользоваться успехом не смог. Брат сразу поднялся, но его уверенность пошатнулась. Он заозирался по сторонам, явно ища поддержки у сородичей, но и те уже пятились к выходу. Правда, они все же успели подхватить полумертвого хмура. Хорошо, что я не упивался легкой победой и не преследовал вратарей. Меня больше интересовали смертные. В каком они состоянии находятся? В странном гипнотическом трансе или способны двигаться? Вроде никаких слюней изо рта и стеклянных взглядов. Обычные ищущие просто играют в море волнуется Странная фраза всплыла в памяти и тут же пропала, как неосвоенный бюджет в закромах правителя центрального мира. Потому что мое внимание привлек брат, свалившийся как снег на голову. По правде говоря, он действительно упал сверху. С противоположной стороны склада. Видимо, не всех вратарей мы учли, и один решил обойти нас с тыла. Хуже всего то, что он мгновенно оценил обстановку и пятящихся братьев, и контратакующих отступников, и помогающих страйдеров, и самое главное, ищущих этими страйдерами управляющих. Увлеченных, беззащитных. Наверное, бежать мы начали одновременно. Единственное, я скорректировал свою траекторию, учитывая, кого брат выбрал первой целью. Не знаю, кем в прошлой жизни был Джаг и как он согрешил, но неприятности буквально липли к нему. Интересно, как он до сих пор был самым известным ищущим среди всех. Уточню, самым известным живым ищущим. Так или иначе, вратарь решил начать с киртца, который стоял ближе всего к нему. Меч в руке брата появился внезапно уже занесенный, но разрезал не плоть джага, а лишь воздух. Я же кубарем прокатился рядом, сбив киртца с ног. Мельком заметил, что где-то вдалеке встал, как вкопанный один из страйдеров. Джаггернаут возвращался... и осматривал, пусть и не так быстро, как хотелось бы, окружающее пространство. Вратарь замешкался на секунду, а после решил, что одним отступником больше, одним меньше, какая разница, и перешел в наступление. Я лишь неким чудом разминулся с клинком, острие проскрежетало по шлему, оставив на нем глубокую царапину. Думалось при этом, на удивление, хорошо. Я слышал, что ищущие под угрозой смерти принимают экстравагантные, но очень действенные решения, Но это обуславливалось биохимией их организмов. от Отчего я стал думать так здорово? Вопрос. «Джагбей!» — крикнул я, одновременно используя контратаку. Меня качнуло, уводя назад, а меч просвистел прямо перед носом кирца. Хвала по он даже испугаться не успел, отводя кулак назад. Когда же невидимой пружиной меня отбросило обратно, джаггернаут уже наносил свой коронный хук. Мне показалось, что вышло слабо, Тому было множество причин, одна из которых не идеальное положение для удара. А вот вратарь имел другое мнение на этот счет. Я услышал, как деформируется под доспехами оболочка брата. Брызнула в разные стороны пыль, разлетаясь точно капли воды. Вратарь упал на спину, с удивлением глядя на крохотный комочек смертного у меня в руках. Яростного, несмотря на поры коротышку, шторвался в бой и хотел завершить начатое. «Никаких смертей, Джаг, помнишь?» «Да я его только немножко убил Я не отпустил ищущего. Ударен меня, тогда, может, что-нибудь бы и изменилось. Но в классической борьбе превосходство вратаря было несомненно. Я осмотрелся. Даже без страйдера Джага, одиноко стоявшего в стороне от театра военных действий, наши стремительно побеждали. Вратари из ядра не то, чтобы пытались дать нам отпор, они неорганизованно отступали, пока остальные оттаскивали раненых. И даже когда Авич остановился и поднял руку, страйдеры, естественно, встали не сразу. Братья продолжали отходить. Бой был выигран безоговорочно. Зато как только вратари убрались с глаз долой, заливать пылью раны или перестраиваться для новой атаки, Авич развил небывалую прыть. Отступники, явно благодаря мысли мыслеформе лидера, побежали в нашу сторону. «Уводите страйдеров туда!» Брат указал в стену. «Не на выход, а реально в стену». «Зачем?» — удивился я. «Можно уходить в...» А ведь успел закрыть мне рот рукой, глазами показав на пытающегося подняться вратаря. О нем я, кстати, совсем забыл. Рунт уже подхватил Нирта и побежал пробивать своей оболочкой стену. Вслед за ним и Свет, и даже раненый Фрей взяли на руки по-смертному. «Авичу достался могучий эш, а я просто не отпустил Джага. Все правильно, так будет значительно быстрее». Ищущие, пусть и не так шустро, навели страйдеров к указанной точке. Но шагающий механикус был явно провор неопьяненного парами смертного. Мы выбрались со склада, ведомые Авичем, начали стремительно продвигаться по крохотной улице. Я шел рядом с братом. «Переместимся здесь, они быстро нас выследят», — объяснил он. «Думаешь, есть какая-то разница?» «Есть. Чем позже они найдут точку перемещения, тем лучше. А если та еще будет в оживленном месте, то осуществление настройки станет сложнее. Одни плюсы. Рунд квартал вправо». Я ничего не понял, но вратарь лишь кивнул. Он передал Нирта Авичу словно мягкую игрушку и побежал к соседней улице на ходу свободной рукой, сбивая углы крыш и пару раз врезавшись в стены домов. «А, теперь понятно». Ложный след от могучих и неловких страйдеров, который даст нам фору во времени. Ищущие вели четверых механикусов цепью, причем относительно аккуратно. Поэтому уловка рунда могла сработать. Двигались мы минут десять. Я постоянно оглядывался, ожидая погони, но вратари, видимо, оказались слишком ошеломлены короткой битвой. Интересно, они запросят поддержку у ядра? Помнится, Аганитет жаловался, что братьев всегда не хватает, а тут надо поймать отступника, сбежавшего из тюрьмы. «Да и надо ли?» За размышлениями мы дошли до тупика. Здесь Авич поставил ищущих на ноги и стал смотреть на соседнюю улицу. Рунд, будто только того и ждавший за очередным углом, появился меньше, чем через минуту. Понятное дело, что и без следа усталости. «Пора», — сказал вратарь Спринг. Бедная девушка до сих пор не могла прийти в себя. Я ее понимаю. Сначала выясняется, что вратари бывают разные — черные, белые, красные — Фу, откуда это следом одни вратари бьются с другими и их спасают ищущие управляющие диковинными огромными то ли роботами то ли непробиваемыми механизмами своего кстати она убрала в инвентарь да так и не догадалась вытащить правда я ей и кристалл не успел дать это еще надо поспорить кто тут недогадливый с другой стороны времени не было главное чтобы теперь у нее хватило очков зарядов на остальных но вышло все превосходно Спринг превратила гигантов в игрушечные модельки, а потом убрала в инвентарь. Теперь дело за малым. Братья, встаньте вокруг ищущих, настройтесь на меня. Наверное, подобное происходило в последний раз при перемещении зверолюдов в Улум. Пятеро смертных в кольце из пятерых вратарей. И еще пять страйдеров в одном из смертных. В матрице всплыло диковинное слово «матрешка». а следом балалайка, водка, медведь. Я встряхнул головой, чтобы отогнать глупые мысли, и закрыл глаза. А когда открыл, мы были уже на пересечении трех дорог по краям усеянных разноцветьем трав. Мы были в Кирде.